Ансамбль старообрядческих храмов у Рогожской заставы в Рогожской Слободе. Все проезжающие по внешней стороне высокой эстакады Третьего транспортного кольца на подъезде к пересечению с шоссе энтузиастов видят взметнувшуюся ввысь ослепительно белую колокольню. Это храм-колокольня Успения Богоматери. Она стала своего рода высотным ориентиром удивительного места, существующего в Москве. Город в городе, мир в мире. Отдельный, но не отрывный от истории страны, от истории русского народа. Это так называемая Большая Рогожская Старообрядческая Слобода. А храм-колокольня – одно из строений целого ансамбля храмов Рогожского Старообрядческого кладбища. Возникновение старообрядчества – Раскол Русской православной церкви в 17 веке после реформ патриарха Никона одна из самых трагических страниц отечественной истории. Появление старообрядчества во времена правления Алексея Михайловича Романова принесло в жизнь русских людей много проблем и горя. В несчастливые по народным поверьям число 13 мая 1667 года Большой церковный собор осудил всех непокоряющихся новым обрядам и новоисправленным печатным книгам. Осуждённые, не признавшие решения собора, оказались вне церкви. Это был фактически последний акт, зафиксировавший раскол между приверженцами старой веры, старообрядцами и сторонниками церковной реформы, осуществлённой патриархом Никоном. Так старообрядчество уже стало неискренимым явлением русской жизни. Считается, что после этого Святой Руси больше не стало. Она ушла в бега в леса, в гари, в далёкие провинции России. Но со временем не только в российской глуши, но и в первопрестольной стали появляться старообрядческие центры. Так появилась и Рогожская старообрядческая слобода. Она возникла у Рогожской заставы Москвы из конца XVIII века. стала центром для старообрядческих общин, располагавшихся на пути хлебного экспорта в крупные торговые города по Волжье. От воли Рогожской слободы к началу XIX века зависели цены на хлеб не только в России, но и в Англии. Духовным центром слободы был Рогожский богодельный дом. Рогожское кладбище возникло из-за эпидемии муровой язвы, чумы, 1771 года. По распоряжению императрицы Екатерины II, в целях предотвращения эпидемии, все кладбища в черте города были закрыты. Прибывший в Москву для борьбы с чумой граф Григорий Григорьевич Орлов разрешил старообрядцам хоронить умерших во время моровой язвы в поле за Рогожской заставой, направо от Владимирского тракта, нынешнее шоссе Энтузиастов. По Рогожской заставе кладбище получило название Рогожского. Прежде всего, на нём были погребены в братской могиле старообрядцы, умершие от чумы, а также были устроены карантин, больницы и небольшие деревянные Никольские часовни для отпевания умерших. Учитывая большой вклад старообрядцев в борьбу с опустошительной эпидемией, Екатерина II разрешила им строительство вблизи кладбища двух своих храмов летнего и зимнего. Главный кафедральный храм Рогожской старообрядческой общины Сооружён в 1790-1792 годах по проекту выдающегося русского зодчего Матвея Фёдоровича Казакова в стиле классицизма. Как и большинство старообрядческих храмов на Руси, собор был назван во имя Покрова Богородицы. По проекту Покровский храм превышал своими размерами Успенский собор Кремля. Но об этом главнокомандующий Москвы князь Александр Александрович Прозоровский доложил императрице Екатерине II. После чего было проведено расследование и приказано сломать алтарную часть, а вместо пяти глав оставить одну и убавить шпиц. В результате всех этих изменений пропорции храма нарушились, и мало того, храм оказался без привычной алтарной части с востока. Но это не отразилось на внутреннем убранстве Покровского храма. Стены и своды были расписаны в древнерусском стиле. Храм украшали огромные подсвечники лампады по некадило. В соборе хранилось богатейшее собрание старинных русских икон XIII-XVII веков. Даже сегодня здесь можно увидеть редчайшие иконы XIV века. Зимний одноглавый храм во имя Рождества Христова расположен с юга от Покровского собора. Он построен в 1804 году в стиле барокко по проекту архитектора Ивана Жукова с разрешения московского городноначальника Беклешева. В храме было устроено отопление, и поэтому он использовался для богослужений в холодное время года. В остальное время службы велись в Покровском соборе. В 1856 году по настоянию митрополита Филарета алтари Покровского собора и храма Рождества Христова были запечатаны. Сквозь стены иконостаса и царские врата был пропущен толстый шнур, и на нём лежали огромные печати. Храмы превратились в простые часовни. Только 17 апреля 1905 года, на основании царского манифеста о веротерпимости, рагожские алтари были распечатаны, и в храмах вновь возобновилась литургия. В память о возрождении церкви По проекту архитектора Федора Федоровича Горностаева в 1907-1910 годах был возведен 80-метровый храм-колокольня Воскресения Христова. Фасад колокольни, которая представляет собой подобие старинных столпообразных храмов и звонниц, украшен рельефными изображениями сказочных райских птиц – сирена, алконоста и гамаюна. В середине 1920-х годов с колокольни были сняты колокола. Здание колокольни использовалось под склад. В 1947 году колокольня была возвращена старообрядческой архиепископии. После восстановления к колокольне была сделана пристройка, и храм-колокольню переосвятили в честь Успения Богоматери. Рядом с храмами в начале XIX века были возведены богодельни Дома для священнослужителей и причта, иноческие кельи, большая лечебница имени Саввы Морозова, Рогожское училище, сиротский дом, пять женских монастырей и даже приют для душевнобольных женщин. Постепенно образовался целый старообрядческий посёлок. Рогожский посёлок разросся и стал центром старообрядчества России. Московское старообрядчество которому принадлежало большое количество купцов и фабрикантов, и издавно отличалось своим богатством. Кстати, не случайно одному из своих героев в романе Идиот Фёдор Михайлович Достоевский дал фамилию Рагожин. Старообрядцы не жалели средств для украшения своих храмов, тратили огромные деньги на покупку редких старинных икон и книг, которые передавали в храмы на Рагожском кладбище. Храмы славились великолепным собранием древних икон, ценнейшей библиотекой и богатейшей ризницей. Соборы украшали иконы Рублёвского и Строгановского письма. Перед ними стояли свечи, некоторые из которых достигали веса в 12 и более килограммов. Большевистский переворот 1917 года положил конец золотому веку старообрядчества. В 1928 году С колокольни сбросили колокола. В 1929 году закрыли и наполовину разрушили храм Рождества Христова. Были засыпаны пруды, снесены исторические здания, даже мрамор семейных склепов старообрядцев Рогожского некрополя был вывезен для строительства метро. В 1996 году был разработан проект реконструкции историко-архитектурного ансамбля Рогожского кладбища. А через 10 лет подписано постановление о восстановлении архитектурного ансамбля Рогожской слободы.